Нападение Юрия на племянников, и не в пользу брата, отнятие у них волости в пользу Владимира Андреевича, должно было рассердить Ростислава Смоленского, обязанного заботиться о выгодах племени Мстиславова. Это помогло Изиславу Давыдовичу Черниговскому уговорить его начать войну против Юрия. Разумеется, что Мстислава Волынского не нужно было уговаривать к союзу против деда. Давыдович попытался было уговорить к тому же и Святослава Ольговича, но понапрасну тот отвечал. Я крест целовал Юрию, не могу без причины встать на него. Отказ Ольговича не помешал, однако, союзникам порешить походом против Юрия. Изислав должен был выступить с полками черниговскими и смоленскими, которыми начальствовал Роман, сын Ростиславов. В то же время Мстислав Изиславич должен был ударить на Юрия с запада. Но в тот самый день, когда Давыдович хотел двинуться к Киеву, оттуда прискакал к нему гонец с вестью «Ступай, князь, в Киев, Юрий умер». Это посольство от киевлян служит доказательством, что они знали о намерениях союзников и были готовы к принятию Давыдовича, иначе не послали бы прямо к нему с вестью о смерти Юрия и с приглашением приехать княжить у них. Изяслав, получив эту весть, заплакал и сказал, «Благословен еси Господи, что рассудил меня с ним смертью, а не кровопролитием». 10 мая 1157 года Юрий пировал у осменника Петрилы, в ночь занемок, и через пять дней умер. В день похорон 16 мая наделалось много зла, говорит летописец. Разграбили двор Юрьев Красный и другой двор его за Днепром которую он сам звал Раем, также двор Василька, сына его в городе, перебили суздальцев по городам и селам, имение их разграбили. Эти действия киевлян служат ясным знаком нерасположения их к Юрию и его суздальской дружине, которую он привел с севера. У Татищева, том 3, страница 103, прибавлено «Будто киевляне приговаривали, побивая суздальцев, вы нас грабили, разоряли, жен и дочерей наших насильствовали, несть нам, братья, но не приятели». Там же о наружности и характере Юрия. Был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза невелики, великий нос долгий и накривленный, борода малая, великий любитель жен, сладких пищ и питья. Более о весельях, нежели о расправе и воинстве, прилежал. Но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев. Смертью Юрия кончилось третье поколение Ярославичей. Главным характером княжеских отношений в их времена была, как мы видели, борьба младших дядей с племянниками от старшего брата, кончившаяся торжеством дядей, то есть торжеством права всех родичей на старшинство. В то же время успели восстановить свое право на старшинство Обе линии Святославичей — Ольговичи и Давыдовичи. Из событий в отдельных княжествах мы упоминали о деятельности Владимирка Галицкого и сына его Ярослава. Видели деятельность потомков Изяслава Ярославича, Юрия Ярославича и внуков Вячеслава Ярославича. Причем, однако, ничего не знаем о их властях. Из потомков Давыда Игоревича встречали известия о внуке его, Борисе Всеволодиче, князе Городенском. Мы видели, что Изиславичи Полоцкие по смерти Мстислава возвратились из изгнания в свою волость, успели овладеть и Минском. После Василька Святославича княжил в Полоцке Рогволд Борисович, женатый на дочери Изислава Мстиславича. Во все продолжение борьбы в Днепровской области не слышно о полоцких князьях, хотя по родственному союзу Рогволд и мог бы помогать Изяславу Мстиславичу, Знак, что он не имел к тому или средств, или времени. В 1151 году палачане, не без участия князей, схватили Рогволда, отослали в Минск, Держали его здесь в большой нужде, а к себе приняли, вероятно, из Минска Ростислава, сына известного нам Глеба Всеславича. Но, как видно, палачане боялись, чтобы торжествующий тогда Изислав Мстиславич не вступился за зятя своего Рогволда, и потому отдались в покровительство Изиславова врага, Святослава Ольговича Северского. Глебович поклялся Святославу почитать его отцом и ходить в его послушании. Быть может, этот союз Ольговича с полоцким князем, врагом зятя Изиславова Рогволда, был не без влияния на враждебные действия Изислава против Юрия, приятеля Святославова. Мы видели, что тотчас после этого союза Изислав разоряет городец Юрия. В областях Муромских и Рязанских мы видели борьбу между дядей Ростиславом Ярославичем и племянником Владимиром Святославичем. Племянник действовал заодно с Ольговичем и Юрием, дядя с Мстиславичами против Юрия, за что и был издан в степи к половцам сыновьями последнего. Когда он возвратился, не знаем. Знаем только то, что в 1147 году князья Рязанские являются ротниками Ростислава Мстиславича Смоленского, то есть признают его за отца и ходят в его послушание. Но в 1152 году тот же самый Ростислав Ярославич Муромский с братьею шел вместе с Юрием на его племянников. В 1154 году видим опять вражду Юрия с Ростиславом. Возвратясь из Подкозельска, Юрий выгнал Ростислава из его волости и отдал ее сыну своему Андрею. Но Ростислав скоро явился опять с половцами, напал на Андрея ночью, перебил его дружину. Сам Андрей об одном сапоге бежал из Рязани в Муром, а оттуда в Суздаль. Наконец, в 1155 году опять встречаем известие, что Ростислав Мстиславич Смоленский целовал крест с рязанскими князьями на своей любви.